Глава четырнадцатая Требуется учительница французского. Такое объявление Эмили увидела спустя неделю после того, как нашла себе комнату недалеко от дома своей матери. Она отправилась по указанному адресу и получила работу. Леди Клиффорд не любила француженок, но согласилась нанять Эмили внешне молодая женщина совсем не походила на парижанку и казалась не просто скромной а отчасти даже угнетенной и скорбной а главное выглядела порядочной и искренней при этом она одинаково хорошо говорила и по французски и по английски в ее обязанности входило обучение дочерей леди клифорд десяти и тринадцати лет это были тихие послушные внимательные и неулыбчивые девочки. В самой же хозяйке было что-то на редкость приземленное и плоское. Ее нисколько не тяготило однообразие повседневности. Она всегда следовала давно и четко установленным шаблонам в мыслях, в личных привязанностях, во всем. Разумеется, Эмили пришлось скрыть, что у нее есть дети. Она сказала хозяевам, что живет с матерью, которая не совсем здорова, потому ее нельзя оставлять на ночь одну. К счастью, молодая женщина узнала, что на свете существует миссис Оуэн, которая брала к себе всех детей, не спрашивая, есть ли у них отцы, и, не обращая внимания на их цвет кожи, главное, чтобы ей платили. Расставаясь с, с Маноа и Эвеа, На целый день Эмили сильно страдала, но когда, забирая двойняшек вечером, находила их сытыми, чистенькими и ухоженными, немного успокаивалась. Случалось, молодая женщина задавала себе вопрос, почему она задержалась в Лондоне, когда разумнее было бы последовать совету Элизабет Хорвуд и уехать в Париж. Наверняка главную роль в решении Эмили сыграло безумное желание все-таки попытаться сблизиться со своей матерью. Каждый день Эмили проходила мимо дома Элизабет, желая ее увидеть, но все было напрасно. Она могла бы вернуться в Париж, но казалось, в этом не было смысла. В родном городе у нее также не нашлось бы возможности целый день проводить с детьми, пить им колыбельные, гулять с ними в парке и наблюдать, как они растут. Собираясь на работу и готовясь к очередной разлуке с двойняшками. Эмили глотала горькие слезы. Она оказалась лишней в жизни Атеа. Отец навсегда покинул ее в самый неподходящий момент, и даже родная мать отказалась ее признать. Она пыталась экономить деньги, по утрам позволяя себе лишь чашку чая и тонкий ломтик хлеба или овсяную лепешку, а вечером ужиная салатом из репы, и капелькой молока или шизредка пирогом и картофелем с мясом. К счастью, хозяева кормили ее обедом, и то была единственная достойная трапеза за весь день. В целом можно было сказать, что Эмили повезло. Она попала в приличную семью, и ей не приходилось заниматься грязной работой. Особняк, в котором жили Клиффорды, состоял из двух этажей с множеством комнат. Перед домом был разбит сад окруженной высокой решеткой. В саду было несколько целомудренных статуй, чахлых деревьев и унылых клумб. Мистер Клиффорд производил впечатление очень занятого человека. Во всяком случае, он то и дело открывал большие серебряные часы с длинной и толстой цепочкой. Дома он задерживался только по праздникам, которые были удручающе скучные. Даже веселье у Клиффордов выглядело механическим и холодным, и Эмили говорила себе, что нравы этого семейства вполне отвечают духу города. Порой Лондон казался ей огромной гробницей, по которой сновали призраки. Она удивлялась его твердокаменности, обилию копоти, неприятных запахов и нечистот. Далекое свечение солнца, с трудом проникающее в этот сумеречный мир, не могло оживить столицу. В своих мечтах Эмили по-прежнему видела Полинезию, удивительную страну, тысячу островов, простирающуюся от Гавайев до Новой Зеландии. Иногда она доставала жемчужину. Эмили всегда носила ее с собой и любовалась ею то была единственная вещественная память о былых временах, которые никогда не вернутся. Что касается детей, они не были памятью, они являлись ее реальностью, ее жизнью, ее единственной надеждой. Мануа был крупнее и беспокойнее и вя, с рождения исполненной таинственной нежностью и тихого света. Эти дети казались Эмили живыми ростками, пробивавшимися к солнцу сквозь холод и тьму. Сын был похож на Атеа, а дочь, когда она вырастет, то будет такой, как Моана, сильной, подвижный и удивительно красивой. В то утро. Эмили, как обычно, поднял с постели крик зеленщика, продающего петрушку и зеленый горошек прямо под окнами квартиры, в которой она жила. Дети тоже проснулись. Как обычно, первым заплакал Маноа, а через пару секунд Ивеа уже вторила ему своим нежным, как серебряный колокольчик, голоском. В комнате пахло младенцами и материнским молоком, а еще, что было удивительно, теплом и солнцем. Позавтракав кофе хлебом и сыром, Эмили надела коричневое платье с узкой юбкой и высоким воротом и скромную шляпку, привычным движением подхватила детей и вышла из дома. На улицах звонили колокола, грохотали повозки, журчала вода, перекрикивались торговцы, лаяли собаки, хлопали на ветру вывески. Было удивительно светло, даже солнечно. Вдали над крышами, почти касаясь облаков, возвышался собор святого Павла. Взглянув на его купол и темно-голубые стены, Эмили подумала, что в ее жизни все не так уж и плохо. Оставляя детей на попечение миссис Оуэн, молодая женщина заплатила ей за неделю вперед. Поцеловав сначала Ивеа, потом Маноа, она отправилась к Лиффордом. Занимаясь с девочками, Эмили думала о том, что в ближайшее воскресенье вновь навестит мать. Она не сообщила Элизабет своего адреса, и кто знает, возможно, та раскаялась и ждала визита дочери.